Глава тридцать третья. Развязка. «Непокорная дочь!» — барон Домини Клайд шагнул к остолбеневшей Камилле и злобно прищурился. «Вот мы и встретились. Теперь-то ты узнаешь, почем фунт лиха, неблагодарная дрянь!» «Зачем ты искал меня?» — дрожащим голосом осведомилась Камилла. «Искал тебя? О, нет!» — барон расхохотался. «Я искал вовсе не тебя, Ками, а твоего приятеля со странными глазами, а то, что ты подвернулась под руку — лишь приятное дополнение». «Хватит болтовни!» — прошипела Селина, приближаясь к Камилле. «Вы мне нарушаете ход заклятия, барон Клайд!» «Свои семейные дрязги! Оставьте на потом, а пока...» Она схватила Камиллу за длинные волосы и поволокла обратно к саркофагу. «Ты мне сразу не понравилась, мерзавка. Поэтому, когда встал вопрос, кого именно укладывать в саркофаг, я нисколько не сомневалась в выборе», — заявила юная ведьма. «Мальчишки хоть симпатичные. С одним из них разберется твой отец, а другого я очарую с помощью магии». «Он потеряет голову от любви ко мне, но от тебя придется прикончить». «Да неужели?» — рассердилась Камилла. «Ловко ты все решила, только меня это не устраивает». «Да что ты можешь, баронская дочка?» «К твоему сведению, я росла на свалке с беспризорниками». Камилла резко вывернулась, вскинула руку и вцепилась в волосы Селины. Та завопила. «Больно!» «Думаешь, мне не больно?» — взвизгнула Камилла, сжала пальцы в кулак и со всей силы ударила ведьму в челюсть. Селина свалилась на газон, но тут же начала подниматься, с ненавистью глядя на дочь барона Клайда. «Ты ответишь за это!» — прошипела она. Макс бежал, петляя между буйно разросшихся кустов заброшенной оранжерей. Вдруг в полуметре от него в ствол дерева вонзился осколок стекла. Следующий стеклянный клинок просвистел совсем рядом и исчез в зарослях. Эмиль преследовал его по пятам. Беркут опустился на корточки и прислушался. Ветки трещали где-то совсем рядом. Он вытянул руку и взглянул на свою ладонь. Казалось, все ее линии горели огнем. По его венам будто текла не кровь, а раскаленная лава. Макс не знал, что с ним происходит, и его это немного пугало. Когда в лесу старуха Ульяна хотела скормить их монстру, он с помощью огня избавился от веревок, а теперь... Странный жар снова возник в его теле, заполняя изнутри, угрожая вот-вот выплеснуться наружу. Макс понятия не имел, что тогда произойдет. Может, он просто взорвется и разлетится по всей оранжерее? Не хотелось бы доводить дело до крайности. Из кустов выскочил Эмиль, вокруг которого кружились осколки его бледной оболочки. Увидев Беркута, он довольно осклабился кровавым безгубым ртом и с силой метнул в Макса два осколка подлиннее. Тот снова нырнул в заросли. Эмиль не отставал. Макс несся, расталкивая ветви руками, а вокруг него свистели осколки. Несколько впилось в изогнутый ствол дерева, которое парень едва успел обогнуть. Еще один осколок вонзился ему в левое плечо. макс охнул и рухнул на землю, но тут же откатился в сторону и спрятался за большим кустом. Стиснув зубы, он выдернул осколок из плеча и затаился. Как только Эмиль появился в поле зрения, Макс метнул в него его же стекляшку. Та вошла прямо в живот, и Эмиль с воплем схватился за рану. Истошно визжа, он катался по земле, а осколки стеклянной кожи сыпались на него сверху. Макс прислушался, зажимая рукой собственную рану. До него доносились крики Алекса и Камиллы. Похоже, в центре оранжереи кипела настоящая битва. Беркут опустил глаза, пытаясь понять, насколько серьезна его рана, да так и застыл. Из пореза не текла кровь, но лился яркий золотистый свет. На глазах потрясенного Макса рана затянулась, и свет померк. Теперь о недавнем ранении напоминал лишь едва заметный шрам на смуглой коже, но через миг и он исчез. Беркут призвал ветер и взмыл к самому потолку стеклянного павильона. Он увидел Алекса, который яростно размахивал кнутом, не подпуская к себе барона Клайда и не давая использовать магию. Камила сцепилась с селиной Готель. Девушки с визгом и воплями осыпали друг друга ударами, словно две разъяренные фурии. Со всех сторон к ним подступали огородные пугала, за которыми ковыляло два голема. Макс устремился к ним. Вихрь расшвырял в стороны пугол, и они разлетелись на куски, но големы в мгновение ока пустили корни и устояли. Макс приземлился, на ходу выхватывая из ножен короткий меч. Чудище тянули щупальца к Алексу и Камилле, и Макс принялся рубить стебли направо и налево. «Саркофаги — Саркофаги! — крикнул ему Алекс. — Сбрось с них крышки! Макс молча кивнул и сильным порывом ветра опрокинул ближнего лесного хозяина на спину. Пока тот пытался подняться, парень подрубил конечности второму голему, и монстр обрушился на один из саркофагов, сдвинув хрустальную крышку. Беркут приблизился, уперся в нее боком и с силой толкнул. Когда крышка обрушилась на землю, он подхватил лежащего в саркофаге паренька и взвалил его себе на плечо. Сияние, исходящее из каменного гроба, тут же померкло. «Нет — Нет! — взвизгнула Селина. Она рванулась к Максу, но Камилла схватила ее сзади за волосы и свалила на клумбу. Беркут уложил парня на газон, затем кинулся к следующему саркофагу. Селина, рыча от злости, треснула кулаком Камиллу. Девушка ослабила хватку лишь на миг, но ведьма уже вскочила на ноги. «Не для того я столько времени готовилась, чтобы вы мне все испортили!» — выдохнула она. Между ее пальцев взметнулись языки пламени. Макс едва успел отскочить, мимо него пронесся огненный шар. Селина выстрелила снова, и пламя ударило в Макса, охватив все его тело, но огонь не причинил парню вреда. Скользнув по нему, пламя просто растворилось в воздухе. Селина изумленно вскинула брови. Тут Камилла прыгнула на нее сзади и сбила с ног. Они рухнули на гравийную дорожку. Готель дотянулась до увесистого камня, развернулась и ударила Камиллу по голове. Юная ведьма тут же обмякла, и Селина, отпихнув ее, поднялась с земли. В то же время барон Клайд вдруг перехватил конец кнута, которым Алекс уже замахнулся, и резко дернул на себя. Алекс пролетел вперед вместе с бичом, и Доминик встретил его мощным ударом колена в живот. Грановский упал навзнич, ловя ртом воздух. Барон Клайд ударил его ногой, и парень откатился в сторону. «Всего лишь подростки!» — с ненавистью процедил барон. Он схватил книгу Готелей, валявшуюся на земле, и сунул ее под мышку. «Ты остался один!» — рявкнул он Максу. «Сдавайся, или твоим приятелям не поздоровится!» Селина уже тащила Камилу за волосы к пустому саркофагу. Поднатужившись, она приподняла девушку и спихнула ее в каменный гроб, который тут же заполнился изнутри голубым свечением. Макс замер неподалеку от круга из саркофагов и, тяжело дыша, огляделся по сторонам. «Я искал тебя много лет, мальчишка», — проговорил барон Клайд. «И теперь, когда я добыл гримуар, моя мечта осуществится. Ты даже не подозреваешь, какая мощь в тебе сокрыта. Ты ничего не знаешь о своем происхождении, верно? Я заполню пробелы в твоей памяти, но для этого ты должен пойти со мной». «С какой стати?» — спросил Макс. «Откажешься, мы уничтожим твоих друзей!» Селина Готель презрительно фыркнула. «Им в любом случае конец, по крайней мере девке. Когда кристалл выкачает всю ее энергию, она просто помрет. Насчет Алекса я еще подумаю. Уж больно симпатичен мне этот мерзавец!» Барон Доминик с усмешкой приблизился к Алексу, поставил ногу на его грудь, придавив парня к земле. Меж его пальцев зазмеились молнии, послышался треск электричества. «Лично мне плевать на него», — сказал Клайд, — «равно, как и на мою непутевую дочь. Если откажешься сдаться, Беркут, я изжарю мальчишку живьем, и не вздумай призвать на помощь свой ветер. Одно дуновение — и ему не жить». Макс застыл, сжав кулаки. Впервые в жизни он не знал, что предпринять. Барон Клайд угрожал Алексу, а Селина собиралась убить Камиллу. Спасти только кого-то одного? Но как можно выбирать из своих друзей? Парень тяжело дышал. Внезапно его накрыла волна лютой ненависти к этим двум злодеям, поток неконтролируемого бешенства. Нечто пылало в его груди, заполняло его тело изнутри, того и гляди, выплеснется наружу. Макс не знал, как остановить этот процесс, да и не пытался. Он ненавидел барона Клайда, которому было плевать на собственную дочь, которую уничтожил его родителей, родных и приемных, который угрожал его друзьям, который угрожал ему самому. «Да как ты смеешь!» — злобно выдохнул Макс. Его волосы встали дыбом, словно от сильного ветра. В глазах вдруг полыхнул настоящий огонь. «Как ты смеешь угрожать мне и моим друзьям!» — взревел Беркут. И барон Клайд испугался. Макс увидел это. Щека Доминика нервно дернулась. Он переменился в лице. «Прекрати это, щенок!» — выдохнул он. «Прекрати! Или им обоим не поздоровится!» «Это тебе не поздоровится!» — рявкнул Макс. «Вам обоим!» И вдруг вся сила, что копилась у него внутри, выплеснулась наружу. Парень рухнул на колени, склонившись к самой земле, Закрыл голову скрещенными руками и истошно завопил. Селина Готель пронзительно взвизгнула от ужаса. Доминик Клайд развернулся на каблуках и бросился к выходу из оранжереи, мгновенно забыв о своих сообщниках. Ударная волна невиданной мощи прокатилась по павильону и вынесла все стекла старой оранжереи. Лавина пламени моментально выжгла все кусты и деревья, взорвалась в воздухе и выплеснулась наружу далеко за пределы постройки. В темном небе над заброшенной оранжереей расцвел гигантский огненный цветок. Взрыв опрокинул все каменные гробы, разрушил постамент, на котором когда-то стоял гигантский кристалл, разнес в дребезги все стеклянные трубки, тянущиеся к центру конструкции. Когда пламя исчезло, в оранжереи воцарилась мертвая тишина. Мэр Феликс бежал, как не бегал, уже долгие годы. За спиной раздавался гулкий грохот шагов деревянного чудовища. Большинство жителей Норд-Персиваля уже скрылись в здании городского совета. Гувер и доктор Николас ждали мэра, чтобы сразу захлопнуть тяжелые двери и запереть их на засов, но горожане понимали, что одного засова мало. Мужчины уже подтаскивали к входу скамейки и столы, чтобы забаррикадировать двери. Феликс преодолел широкие каменные ступени и перепрыгнул через порог. Его друзья хотели захлопнуть двери, но не тут-то было. Извивающиеся щупальца скрученная из множества тонких ветвей, скользнула вслед за перепуганным мэром и задергалась в воздухе, стараясь кого-нибудь схватить. Гувер и Николас навалились на двери всем телом. Кто-то из горожан подскочил к ним и мечом отсек извивающиеся щупальца. отросток тут же рассыпался на отдельные ветки и комья сырой грязи. А лесной хозяин издал рев, которые услышали даже в самых отдаленных районах Норд-Персиваля. Мэр метнулся к зеркалу, а Гувер и доктор Николас захлопнули двери. болтазар Крачковский вставил засов в специальные пазы, а все остальные тут же начали заваливать проход скамьями, столами и стульями, всем, что нашлось в зале для заседаний. В этот момент мощный удар сотряс здание. Двери влетели внутрь зала, мгновенно разбросав растущую баррикаду. Какие-то люди покатились по полу, кто-то испуганно закричал. Сразу несколько щупалец устремилось в зал. Лесной хозяин стоял на пороге мэрии. Его мощное тело начало протискиваться в проем, одновременно выламывая стену. Сверху посыпались куски штукатурки. «На помощь!» Мэр Феликс ударил обеими руками по поверхности зеркала. «Господа созерцатели! Он уже здесь! Лесной хозяин ворвался в наш город!» Зеркало дрогнуло и осветилось изнутри призрачным голубоватым светом. В этот момент лесной хозяин неожиданно замер. Он издал новый рык, громче всех предыдущих, а затем вдруг просто рассыпался. В ступени завалило стволами деревьев, комьями земли и гигантскими валунами, вплетенными в тело монстра. В груди горящих корней, веток и шевелящихся змей лежал черный кристалл, внутри которого затухали вспышки красного огня. Вскоре камень потух. Перепуганные горожане сначала с опаской Затем все смелее начали подходить ближе к останкам монстра. А затем доктор Николас издал восторженный вопль, и к нему присоединились все остальные. Лесной хозяин был повержен.